«Женщина. А что народу-то гуляет на бульваре? День праздничный, все повышли, купчихи такие разряженные. Первый. Попрячется куда-нибудь. Второй. Гляди, что теперь народу сюда набьется. Первый, осматривая стены. А ведь тут, братец ты мой, когда-нибудь, значит, расписано было, и теперь еще местами означает. Второй. Ну да как же, само собой, что расписано было, теперь, ишь ты, все в пусть и оставлено.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 Второй. И арапы. Первый. А это, братец ты мой, что такое? Второй. А это литовское разорение, битва. Видишь, как наши с Литвой бились? Первый. Что же это такое, Литва? Второй. Так она Литва и есть. Первый. А говорят, братец ты мой, она на нас с неба упала? Второй. Не умею тебе сказать, с неба так с неба. Женщина. Толкую еще, все знают, что с неба... И где был какой бой с ней, там для памяти курганы насыпаны. Первый. А что, братец-то мой, ведь это так точно. Ходят дикой, и за ним Кулигин без шапки. Все кланяются и принимают почтительное положение.